Она бежала, не слыша никаких признаков погони, но все же не замедляла, бега, пока между ней и домом не оказалось порядочного расстояния. Только тогда, уже на пределе дыхания и с болью в боку, она постепенно перешла на нормальный шаг. Карл не имела никакого представления, какое расстояние отделяет ее от Каделабриа. Она лишь знала, что по карт, привезший ее сюда, ехал довольно долго, но так как у нее были деньги, Правда, мало ей оставалось только добраться до остановки автобуса или до станции железной дороги. Чувством удовлетворения она подумала, что у Суллеванов было не такое уж большое преимущество во времени. Конечно, они ехали на машине, но, возможно, им не удастся найти Стива так скоро. Кэрол была уверена, что Магарт не оставит Стива в лесу. Если ей повезет, она сможет приехать в Кадалабриа раньше Суллеванов и раньше, чем они его найдут. Неожиданно ей стало страшно, сердце ее неистово заколотилось. Она повернула голову, и до нее донес страшный собачий лай. Она бросилась бежать. Вдруг этот мужчина направил по ее следам собаку. Кэрл еще раз обернулась на песчаную, окаймленную кустарником дорогу. Не лучше ли ей будет спрятаться? Она остановилась, лихорадочно ища вокруг себя палку или еще какое-нибудь оружие. Тут она увидела собаку, мчащуюся по узкой тропинке. Это было огромное черное чудовище свирепого вида, с короткой шерстью и длинным хвостом, глаза которого сверкали, как раскаленные угли. Карл затаила дыхание, видя, как к ней приближается это ужасное животное. Она ничего не могла предпринять, это было просто кошмаром на наяву. Солнце палило вовсю, а она все еще не могла пошевелиться от ужаса. Заметив ее, пес уменьшил скорость и медленно приближался к ней с угрожающим видом, опустив морду к земле и вытянув горизонтально хвост. Кэрол едва могла дышать. Она собрала все свое мужество и пристально уставилась на собаку, по-прежнему не шевелясь, как гранитная статуя. Пёс еще более замедлил бег и показал зубы, огромные клыки ослепительной белизны на фоне черной морды. Шерсть на его спине поднялась дыбом, он совсем остановился и сжался, ничего не понимая, но чего-то опасаясь. Кэрол всей своей волей приказала псу остановиться, понимая, что это ее последний шанс. Она пыталась воздействовать на него, и когда ей удалось остановить его, Кэрол очень медленно стала приближаться к собаке, а та стала пятиться, пугливо озираясь. Понемногу хвост собаки стал опускаться и вилять. Пес потерял свою свирепость и с глухим воем бросился бежать обратно по тропинке. Кэрол со вздохом облегчения пустилась дальнейший путь. Чарилл неспеша бежал по раскаленной тропинке, когда к нему вернулся пес. Он очень удивился и побледнел. Только теперь он понял, что Кэрол для него недосягаема, и вернуть ее в дом он уже не сможет. В течение нескольких секунд он потерял возможность к размышлению. Чарилл помнил, что сказал ему Макс. Сулливаны никогда зря не угрожали. Он медленно вернулся назад, толкнул деревянную калитку и прошел через сад. Мисс Волли с довольным, но невозмутимым лицом сидела в кресле. Краешком глаза она посмотрела в сторону Черила, вошедшего в дом, но он не произнес ни слова. Долгое время мисс Лолли оставалась на солнце в ожидании, не зная чего. Она ни о чем не жалела, так как понимала, что, освобождая Кэрол, делала хорошее дело, хотя и небезопасное для самой себя. Наконец на веранде появился Черил. Он надел костюм в черную и серую клетку, мексиканские ботинки и большую фетровую белую шляпу. Мисс Лолли вспомнила, что именно эта шляпа много лет назад привлекла ее внимание, когда Чарилл занимался цирком. Она вспомнила, с каким шиком и молодечеством он носил ее тогда. Теперь его лицо, бледное и морщинистое, не имело ни малейшего сходства с тем молодым человеком, который заставил биться ее сердце в бешеном ритме. Чарилл поставил в своих два чемодана, спустился по ступенькам и, повернувшись к мисс Лолли, произнес... «Пожалуй, тебе тоже надо вложить свои вещи. Нам надо бежать, отсюда сломя голову». И он завернул за угол дома в направлении амбара. «Черилл не спешил».